Издали он любовался обликом этой незнакомки. Знание японского языка оказалось достаточно, чтобы понять фразу полицейского, долетевшую с верхней палубы. Начинаем обход с этого борта, двигаясь по часовой стрелке, чтобы закончить осмотр в ресторане для пассажиров. Тереть было нечего. Панафин подошел к женщине. Я не знаю, кто вы, а вы не можете знать, кто я, но ваш облик... Врезался в мою память еще со встречи во Владивостоке. Я офицер русского флота, бежал из японского плена. Если меня сейчас схватят, я был снова заключен в тюрьму. А я еще молод, мне хочется домой, во Владивосток. Помогите мне. Хорошо, невозмутимо ответила женщина и не тронулась с места, пока не допила Крюшон. Теперь следуйте со мною, поднялась она, и рассказывайте что-нибудь смешное. Незнакомка провела Мичмана в отделении первого класса. Одна из смежных кают служила ей спальней. «Сразу раздевайтесь и ложитесь», — сказала она. Очень громко щелкнули резинки ее корсета, отлетевшего в сторону, как унитарный патрон от боевого снаряда. В двери уже стучали. Полиция. Панафидин затих под пунцовым одеялом, а его спасительница, чуть приоткрыв двери, позволила японцам убедиться в своей ноготе. «Я уже сплю», — сказала она. И было слышно, как, звеня саблями, полицейские проследовали далее. Наступила тишина. Женщина тихо легла рядом. «Как вас зовут?» — спросил Панафидин. «Дженни». За бортом громко всплеснули воду Швартовы, отданную из берега. Внутри Прованса бойко застучала машина. «Я вам так благодарен», — сказал Мичман. «Все это очень забавно», — ответила Дженни, закидывая руку, чтобы обнять его. «Но во всем этом есть одна незначительная подробность, которая все меняет». «Что же именно? Я никогда не была во Владивостоке!» И, сказав так, она вонзилась в Мичмана долгим и пронзительным поцелуем. Это была уже не Виечка с ее регламентом в три секунды. Русский консул в Шанхае не выразил восторгов от рассказа Мичмана Панафидина о своих приключениях. «Не понимаю, ради чего вам пришло в голову рисковать, если мир уже подписан. Через месяц-другой с вы были бы депортированы на родину в официальном порядке. Все русские любят взламывать двери, которые легко открываются обычным поворотом ручки. Впрочем, садитесь, господин Мичман». Он сказал, что известит посольство в Пекине о его появлении. «Денег на дорогу выдал только до Владивостока». Как-нибудь доберетесь. Желаю доброго пути. Владивосток ничуть не изменился за время его отсутствия, но Скрыдлого не было, адмирала отозвали в Петербург для работы в главном морском штабе. Вся морская часть подчинялась теперь и сыну Сергей Николаевич решил, что сначала ему надобно навестить вдову каперанга Трусова. Конечно, предстояло выдержать очень тяжелую сцену, но Панафидин. Принес в дом Трусовых и радостную весть для матери. Ее сын жив. Вот его чемодан. Вот на мне, сами видите, его же костюм. Возвращаю его любимый галстук. Вдова не стала выпытывать у него подробности гибели мужа на мостике Рюрика, за что Панафидин остался ей благодарен. «Эти проклятые крейсера», — сказала она за чаем, «не я всегда их боялась. Холодные, железные, страшные. Негде повернуться от тесноты». «Куда же вы теперь, Мичман?» «На крейсера», — отвечал ей Панафидин. Исон встретил Мичмана приветливо. «Но я должен сразу предупредить вас, что русский флот пережил такую страшную катастрофу, после которой не осталось кораблей, зато образовался излишек офицеров. Вакансий нет, впрочем», — добавил контр-адмирал, — Я не стану возражать, если кто-либо из командиров крейсеров похлопочет передо мною о зачислении вас в экипаж сверх сверхштата. Флагманская Россия тихо подымливала на опустевшем рейде. Но там был уже другой командир. Гормобой попал в капитальный ремонт, а из впадины дока еще торчали мачты богатыря. В отделе личного состава сидел незнакомый каперанка, чинил гору исписанных карандашей, вкладывая в это дело всю свою широкую русскую натуру. Казалось, навали тут карандашей до колена. Он их все перечинит. Панафидин сказал, что очевидно, сейчас существует некая очередь на крейсера, а потому он согласен, чтобы его в этой очереди учитывали. Я бежал из плена и чист Аки Голубь.